Глава седьмая. Осознание. Ветер трепал ее волосы, подымал подол платья и норовил просифонить. Он будто прогонял девушку с улицы, подавая спину, ускоряя ее шаги. Но Марина упрямилась и не поддавалась ловкому ветра. Ей нужно было подумать. Мимо проносились прохожие, проскальзывали вывески и дома. и Марина специально сделала большой круг, чтобы как можно дольше идти к дому. Казалось, вот сейчас она схватит нужные мысли, как тайный ключик, та откроет дверь к пониманию, что с ней. Марина никогда не увлекалась психологией, к своему счастью, не слышала о диссоциативном расстройстве личности. Иначе вполне могла подумать, что с ней происходит нечто подобное. Ведь теперь она слышала звуки, Маленькие частицы, подающихся с крыш капель, звучали по-особенному, как хрустальные колокольчики. Скрип людских подошв раздражал и поднимал глухое, непонятное Марине чувство. Девушка мечтала, чтобы все это многообразие и богатство звуков мгновенно прекратилось, ведь оно давило на мозги и мешало думать. Когда Марина сделала очередной ветеритивный переход с соседние дворы, откуда-то сбоку вывернула. чёрная тень. — Опаньки! — сказала тень высоким скрипучим голосом. — Диваня пришла! Вместо того, чтобы удариться в панику или истошно закричать пять назад, Марина почему-то отметила потрёпанный вид куртки и трёхдневную небритость чок. Запах пота резко ударил в нос, и девушка сжала в бессилии кулаки. Слишком долго она терпела всю это гадость. слишком долго. Звуки, запахи, движения. Надоели. Примелькались. Мужчина вышел на свет, и она отметила, что ему чуть больше тридцати. Странно расширенные зрачки и трясущиеся руки указывали на то, что перед ней наркоман. Но девушку не интересовали причины. Под какой бы наркотой и алкоголем ты не находился, это не повод нападать на людей. О том, что мужчина собирался броситься к ней, говорила его глупая, но да нельзя широкая улыбка. Он по-своему наслаждался моментом и радостно тянул к ней свои побитые, сплошь в синяках, руки. «Иди ко мне!» — произвенел он, и противный голос стал последней каплей. Плохо понимая, что делать, Марина резко шагнула вперед. Ее хвост в боевой готовности распушился. а зрачки окрасились в шоколадный оттенок. Интуитивно она подняла правую руку и молниеносным движением забросила ее вверх, едва касаясь кончиками пальцев затылка. «Что?» Не ожидая такой прыти, мужчина глупо захихикал. Он явно подумал, что жертва решила не сопротивляться. Марина сделала непонятные самой себе движения пальцами и вдруг почувствовала, как подушечки потяжелели. Они наливались чем-то тяжелым и ценным, и эта тяжесть переходила в пальцы, перетекала в ладони и шла вглубь. Через мгновение Марине стало очень хорошо, чувство насыщенности и невероятное блаженство охватили ее, и она изо всех сил хотела продлить этот миг, чтобы понять, осознать, что происходит. Но застывшая улыбка. и остекленевшие взгляд горя уголовника напугали она резко сделала шаг назад и мужчин куму упал вниз даже находясь в метре от него она понимала он мертв но как почему у нее было странное ощущение с одной стороны энергия билась новой непривычной силой и хотелось чего нибудь новенького необузданного марина попятилась назад и непроизвольно облизнула губы. С другой стороны, она перешла невидимый рубеж, отделяющий ее от всего непонятного и странного, и теперь она была на другой стороне. Рыжий хвост нетерпения дрогнул. Это начало ее конца. Она совершила ужасную вещь, но от чего-то не чувствует вины. Весьма непривычное ощущение, учитывая ее повышенную совестливость. Этот человек не заслуживал права жить. И вообще, хоть это и неправильно, но только она не виновата. Она делает то, что присуще ее натуре. Новый, откуда-то проснувшаяся натуре. Лиска была святая, и наворачивать круги по дворам больше не стала. Она перепрыгнула через ограду и оббежала дом. Даже не оглянувшись на место своего преступления, она спасла саму себя, и это хорошо. Не нужно винить ее в том, что хочет жить. Ведь это естественное желание. В теле царила невидимая ранее легкость. И девушка с обновленным слухом и ловкостью почувствовала колотящую дыхание радость. Она больше не неуклюжая ворона. Тело разрывалось от обновленной энергии. И сознание Марины работало по-новому. Девушка за две минуты добралась домой и, поцеловав на ночь родителей, улеглась спать. Не ответила на вопрос Клавдии Ивановны о Кирилле. Сказала, что болит голова. Некоторое время просто лежала в кровати, уставившись в потолок. Дикий всплеск адреналина все еще бурлил в ее крови. Но она смогла его удержать и, приказав себе успокоиться, довольно быстро заснула. Часы пробили полночь, старые, с неработающей кукушкой. Они были последним подарком бабушки. И Клавдия Ивановна ими очень дрожила. Марина привыкла засыпать под их бой. И сейчас, на пороге ее новой жизни, приятно было осознавать, что есть вещи, нити связывающие ее с прежней привычной реальностью. Марина улыбнулась во сне. Быть дома и ощущать себя обновленной, как же это здорово, когда ее тело расслабилось. На белоснежной подушке показались невысокие, но ярко-рыжие пушистые ушки. Они стояли торчком и требовательно прислушивались к окружающей действительности. Именно они отвечали за услышанную трель-капель, поскрипывание и прочие неприятные звуки. Девушке ничего не снилось в эту ночь, и она прекрасно набрала сил. Амир спал и не видел зарождения нового существа. Утро принесло запоздалое раскаяние, девушка готова была биться головой о стену. наказывать себя за содеянное и не могла смириться с действительностью. «Я — чудовище!» — говорила она и царапала себе ноги, колени и руки. Потом резко вспомнила о мужчине и во что бы то ни стало захотела узнать. Нашли ли его и убрали ли тело, дико нервничая. Она включила компьютер и открыла новости. Пролистывая одну страницу за другой, она боялась увидеть тот самый кусочек освещенного асфальта. где стояла вчера она и жертва. В городе полно видеокамер, а вдруг ее засняли и выложили на YouTube. Набирая адрес сайта, она несколько раз не могла попасть в нужные клавиши. Пальцы дрожали, а перед глазами стояла пелена страха. Наконец, вожделенная страница открылась, и Марина около часа просматривала ролики с происшествиями, нападениями и драками. Но себя она нигде не нашла. Слегка успокоившись, девушка решила попить чай и после этого снова поискать сюжеты нападений. Ведь не может такого быть, что в столице, в спальном районе, где и так полно народа, пропал человек, и никто этого не заметил. Ну и пусть он был наркоманом и асоциальной личностью, но ведь у него же должны быть знакомые и родственники. Неужели никто не заметил его отсутствие? После двух чашек пуэра Марина успокоилась окончательно. Она убедила себя, что сейчас нет смысла убиваться по поводу происшедшего. Нужно сначала понять, что это было, и как она вообще смогла лишить человека жизни. Энергия, подсказывал внутренний голос. То тяжелое, что перетекало от затылка человека к ее пальцам и всасывалось внутрь. Было энергии, так и есть, подсказывала ей внутренняя лиска Ты поглотила его жизненную энергию, и теперь опасна для окружающих. Марина съела шоколадную конфету и вернулась в комнату, открыла поисковик и вбила. Лиса лишает энергии. Выпало много ссылок про тотем лисы, психологические тесты и даже ссылка на шаманизм. Но интуиция подсказывала, что все это не то. Она не стала углубляться в тексты, пытаться понять, как соотнести психологические особенности с выросшим хвостом, а добавила слово «хвост». После обновления страницы радостно вскрикнула. На картинках сразу появилась женщина с лисьим хвостом. С литературных ресурсов на нее смотрели заголовки о женщинах-лисах, и Марина потихоньку начала догадываться, во что ее тянули. Через два часа она довольно откинулась на спинку стула и зажмурила глаза. В это сложно поверить, но она — мифическое существо. Кумиха или кицунэ. Да уж. И дело не в слове, а в содержании. Она может убивать одним прикосновением, но может и вылечить от смертельной болезни. Правда, нужно еще узнать механизм, но ведь силы целителя она в себе не ощущает. Но почему? Девушка распахнула глаза. И как так получилось, что ей стало я? Она вспрыгнула со стула и, будто тестируя свою ловкость, оперевшись о ладони, перепрыгнула через кровать. Что ж, в школе за прыжки через козла у нее была тройка. Жаль, что у Миха она стала только сейчас. Есть какой-то возрастной промежуток, когда проявляется в сущность. Интернет молчал, а Марина с грустью поняла. что не на всякие вопросы можно найти ответы. «Не надо было упекать из храма», — резюмировала она. Целый день девушка искала информацию по Кицюне и Кумихо и утвердилась мысль, что все-таки относится ко вторым. Убивает собственными руками. бр Хорошо, хоть мама уехала к соседке на дачу и не стояла над душой. Вряд ли бы Клавдия Ивановна дала время все разузнать и проанализировать. Приглашение тети Раи было поистине благословением небес. Вовремя поспел урожай клубники, и мама решила заодно отдохнуть в загородном поместье. Марина осталась одна. После всего пережитого она много размышляла. Сопоставляла прочитанное и свои ощущения. И не могла решить, что делать дальше. Спросить бы у кого-нибудь совета. Но у кого? Других лиц она не знала. Да и в интернете заявлений. «Я, Лиса, хочу познакомиться с себе подобными». Не было. Марина осталась одна, одинешенька в большом, полном тайн и опасности мире. Несколько последующих дней она просидела в соцсетях и всячески старалась отвлечься от мыслей о Френд-лента и мемы популярных групп занимали все ее внимание. И девушка с удовольствием оставляла комментарии почти под всеми попадающимися фото. У знакомых было полно новостей. Жизнь текла бурно и насыщенно, и Марине казалось, что она тоже обогащается информацией и находится на одной волне со всеми. Папа ее не дергал, сам беженец оттягивался по полной, и все вечера после работы проводил за просмотрами дорогих его сердцу боевиков. Так продолжалось три дня, ровно до того момента, когда пришедший домой и уставший до нельзя папа обнаружил, что запасы, приготовленные Клавдией Ивановной, кончились. А ужина нет? С недоумением осмотрел он пустую плиту. Судя по всему, он решил, что дочь, не выходившая все эти дни из дому, догадается приготовить покушать. А Марина оторвалась от новостей ленты и в тот же момент поняла, что весь день питалась печеньем и что это лакомство вряд ли стоит предложить уставшему и голодному папе. Приготовь что-нибудь, а? Папа выглядел на папа выглядел до того измотанным. что Марина лишь поспешно кивнула и выпрыгнула из-за стола. Как же она сразу не догадалась, когда доедала вчерашний последний блинчик. С поспешностью Белки из известного мультика она бегала по кухне, придумывая, чтобы приготовить. Макароны не хотелось. Блины долго. гречка она не любит. Картошку, опять же, долго чистить. Спыхнула последняя надежда найти в морозильнике спрятанные на черный день пельмени. Но их почему-то там не оказалось. Потому что кто-то не удосужился их купить. Философски заметил бы в такой ситуации мультяшный кролик. И поправил бы очки. «Пап, ты пельмени будешь?» — крикнула Марина. И вытащила из маленькой сумочки кошелек. «Давай, только побыстрее!» — отозвался пап. И девушка бегом бросилась переодеваться. Деньги у нее есть. Сейчас она быстренько смотается в ближайший супермаркет. И заодно купит сметану и хлеб. Можно еще прихватить чего-нибудь вкусненького. Марина выбежала из дома, поправляя на ходу бретельки сарафана и судорожно составляя список покупок. Хочется солененького. Купить орешки. На фисташки денег не хватит. А вот арахис. За три дня город не изменился. Но изменилось ее ощущение города. Она будто кожей чувствовала прохожих. Понимала, сколько между ними шагов и, не глядя, могла сказать, кто прошел рядом с ней, мужчина или женщина. В магазине она взяла первые попавшиеся пельмени, не посмотрев состав, как это учила ее делать мама, и, схватив хлеб со сметаной, бросилась в отдел закусками. Сухарики, чипсы она отмела сразу. После целого дня на печенье хотелось чего-нибудь другого. Стеллаж с орешками стоял на самом отшибе, как не особо востребованный. И Марина с радостью заметила свою любимую фирму на нижней полке. Отодвигая бок грецкий орех и фисташки, потянулась и взяла две последние пачки арахиса. «Марина!» — раздался удивленный возглас над головой. И девушка стукнулась о полку. «Ты любишь орехи?» — продолжал разглагольствовать голос. «Они же сухие. Как их можно есть?» «Валера...» Девушка аккуратно вылезла обратно и подняла голову. В тот же момент тело пронзило электрическим ударом. Рядом с ее одногруппником стоял человек, которого она меньше всего хотела видеть. Но она нашла в себе силы улыбнуться и вежливо сказать. «Привет. Как так получилось, что они столкнулись в магазине? Вроде бы Валера живет в другой части города. Или там живет Кирилл? Все равно подозрительно, что в такой большой, просто-таки огромной Москве Они столкнулись у одного стеллажа с орешками. Сколько стеллажей с орешками раскидано по всему городу? — Привет! — поздоровался брат Валера, пронзая ее взглядом. — Очень неприятно смотрит, — подумала Марине. Валера снова принялся рассуждать о полезности и особенности орехов, совершенно не обращая внимания на то, что его, кажется, никто не слушает. Вот, например, Марина в ответ рассматривала высокого рыжего красавца. только сейчас отметив его привлекательность. Действительно, правильные черты лица. Можно сказать, аристократические. Но девушка все равно не могла понять, что ее так напрягает. Ну, все красиво и симпатично. Почему же она нервничает? Лис промелькнула на периферии сознания. Но девушка даже не уловила этой мысли. Вот правда. Разве прилично так упираться взглядом? Она же не преступница, и не на допросе, и вообще не представляет из себя ничего особого. Новая возникшая из подсознания мысль заставила ее вспомнить свои новые особенности и покраснеть. Увы, представляет. Брат Валера как будто прочитал ее мысли и нахмурился. Если секунду назад он просто, испытующе разглядывал Марину, то теперь явно чем-то был недоволен. Неужели он догадывается, что с ней что-то не так? Да быть не может, — успокоила себя девушка. Но ее вновь появившаяся чулька все еще семафорила. «Опасность! Не расслабляться!» «А что вы тут делаете?» Решила оставить поток красноречия Марина. И Валера на середине фразы вдруг запнулся. «Он что, смущен?» Удивилась она, наблюдая, как Валера мучительно краснеет. ищет поддержки у брата. «Нас пригласили в гости. Вот мы и заскочили купить что-нибудь». Спокойно ответил тот и вдруг протянул руку к Марине. «Ты вся в пыли?» Эта тянувшаяся рука поистине привела ее в ужас. Не отдавая себе отчета, что делает, она непроизвольно отклонилась назад. «Осторожно!» предупредил Валера. Но Марина не успела сообразить. Боль в затылке нахлынула волной. И девушка со стоном выпала на колени. Перед глазами пошли круги, и полки магазина пустились в пляс. Но почему? Вместе с неприятными волнами боли звучали в теле слова. Как со стороны она видела у лицо Валеры, озабоченное его брата, и две фигуры, бросившиеся к ней. Все остальное зергалось наподобие калейдоскопа. И не пойми откуда взявшаяся дурнота подпрыгнула горло. горлу. Хочу исчезнуть. Потерять сознание. Мучительно думала она, в то время как чужая рука прощупывала затылок на предмет ран. Не найдя повреждений, эта рука ласково погладила по голове, и Марина готова была провалиться сквозь землю со стыда. Но почему сознание не покидает ее? Только боль кружится в теле. Да мысли дурацкие в голову. Сейчас все пройдет. Прошептал кто-то над ухом. и затылок защипала от навалившегося вдруг тепла. В то же время ее взяли за руку, оподряющий жаль, и по коже пробежались теплые, щекотные мурашки. — Горячо! — дернулась она, и в тот же момент встретилась взглядом с двумя зелеными огоньками. — Надо же, какие яркие глаза! — зачарованно подумала она, замерев. Глаза гипнотизировали, не отпускали, удерживая ее внимание. Они выделялись во всей этой смазанной картине и манили, как бурю маяк. Постепенно она заметила и скулы, и рыжий волос, и мир вокруг постепенно устаканился и перестал быть размытым. С каждым последующим мгновением приобретая присущие ему черты. «Как ты себя чувствуешь?» Взволнованно спросил Валера откуда-то сбоку. Но Марина не смогла разлепить губ. Почему-то она была впечатлена этими глазами и не могла понять, как еще несколько минут назад этот парень отпугивал ее. Он ведь такой красивый и теплый. Сама себе выдумала бредятину и поверила в нее. Подсказал внутренний голос. — А парень ни при чем. Может, ты ему даже нравишься? — Все в порядке. — Бархатным. Убаюкивающим голосом спросил обладатель зеленых глаз. Да, теперь все изменилось. И она не хотела, чтобы он отпускал ее. Теперь она рассказала бы все, и даже больше. Пусть только держит ее руку и еще чуть-чуть погладит по волосам. Никогда в жизни она не думала, что это так приятно. Хорошо. Он нежно улыбнулся ей, и сердце девушки взволнованно затрепетало. Почему он так смотрит на нее? Неужели и вправду она может ему нравиться? Но в это сложно поверить. Ведь он такой красавец и такой мужественный. А она... Марина испытывала необыкновенное удовольствие от его прикосновения. И сама удивлялась этим ощущением. Надо же, как бывает. Несколько минут назад это был для нее просто чужой человек. А сейчас, когда она чувствует его прикосновение и тепло, и слышит участливый голос, что-то изменилось между ними, после всех этих прикосновений и горящих глаз. Они вроде как и не чужели друг другу. Убери хвост. Увидит. Так же нежно сказал он. И Марина еще пару секунд смотрела в мерцающие глаза, прежде чем смысл сказанных слов дошел до сознания. Что? Хвост? Он его видит? Он? Ту же секунду ее охватило холодной водой. Я не умею, прошептала она, все так же сидя на полу и не делая попытки встать. Я не могу тебя учить, тихо ответил парень. Просто пожелай, чтобы он исчез. Валера молчал, стоя сбоку. Кажется, и для него не было шоком то, что у девушки посреди супермаркета выросли си хвост, и он явно понимал, что этот хвост. не брелок прицепленный ради красоты а настоящая часть ее тела марина залилась краской и изо всех сил пожелала стать человеком не почувствовав изменений все еще с памятью о боли в теле она медленно обернулась каждое движение отдавало неприятными ощущениями но после теплых прикосновений к затылку ей стало намного легче хвоста не было вы видели Она еще не до такой степени свыклась со своей новой особенностью, чтобы говорить об этом вслух. Парни, молча, подхватили ее под локти и поставили на ноги. Покачнувшись, Марина заметила, что может самостоятельно стоять на ногах, а слабости в теле нет. Лишь отдаленное ощущение пережитой боли отдавало в затылке. — Нет, — поспешно сказал брат Валеры, Мы ничего не видели, Марина. Я помог тебе встать? И все. Но... Затылок. Там же было горячо. Ее руки аккуратно отпустили, и теперь парни стояли по бокам, как будто ее стражу. Жаль, что мы встретились. Серьезно вдруг сказал старший брат, и Валера кивнул головой. Марина вопросительно посмотрела без всякого стеснения ему в глаза. Теперь Валера насупился и совсем не улыбался. Это новое выражение лица стало откровением для Марины. Ведь парень не выглядел добродушным и легкомысленным, каким был прежде и всегда. Да что происходит? Она повернулась к старшему брату. Но я хотела бы узнать. Марина не понимала, почему они собираются ее бросить, ничего не спросив и не посоветовав. Ведь они видели ее хвост. И совсем не удивились этому? Значит, они тоже из лес. Нужно разговорить, их узнать. Как жить с новыми особенностями и в чем смысл этого преображения? Девушка наткнулась на серьезные, напряженные лица и расстроилась. Парни молчали, а чутье подсказывало, что они не будут помогать. Они все для себя решили. Девушка не знала, что делать и как попросить помощи. Она крепко сжимала кулаки и с мольбой глядела на старшего брата Валера. Но у счастливого и доброжелательного человека как будто подменили. Пока. Равнодушно сказал он и блеснул своими зеленицами, красивыми и манящими. «Да что за черт?» «Пока», — повторил Валера, и Марина медленно осознала, что они уходят навсегда. «Я их больше не увижу», — прошептала интуиция. И девушка резко дернулась вперед. Две спины скрылись в проходе между стеллажей. Она побежала следом. Супермаркет не был большим. Но она так и не смогла их найти. Девушка бросила корзину с продуктами и выпрыгнула наружу. Одинокая вечерняя улица не подбросила следов, а подувший в лицо ветер как будто насмехался над ней. Девушка обреченно вернулась за продуктами. Она не заметила, что дверь в подсобку была слегка приоткрыта, и оттуда за ней внимательно наблюдали. Думаешь, поймет предостережение? Спросил Валера брата, когда они покидали свой магазин через служебный выход. Мы сделали, что смогли. Она глупо поступила, и теперь сгой. Пожал плечами тот и прыгнул на мусорный бак. Взметнув пушистыми хвостами, братья двинулись по проводам домой.